Саул Каинггисер вовремя вышел из Кы и сына у хуунхузов выкупил, но от последствий инсульта так и не оправился То же осенью у него случился второй смертельный удар. Б безалаберному наследнику досталось большое сложно устроенное предприятие в котором он не умел и не желал разбираться. К тому же все интересы банка были сосредоточены в тихоокеанском регионе, а нас к тому времени там уже и след простыл. Мы были не самоубийцы, чтобы жить в опасном соседстве с Суровым, словом лоецким. Расставание с харбином ни меня ни давида не опечалило. Мы были свободны, богатым, мы любили друг друга. Весь мир был нам открыт за исключением несчастного куска земли на краю азиатского континента. Господи, да провались пропотом, это за холустье. Выбор был между Парижем, Лондоном и Ню-йорком. Мы долго спорили, сравнивали, не могли договориться и в конце концов бросили жребий. Выпал Париж, и мы так обрадовались, что стало ясно, в глубине души оба хотели именно туда. Перемещение в пространстве было плавным, естественным. Из Харбина, говорившего по-русски, мы перебрались в город, который хоть и лопотал на французском, но русских там жило не меньше, чем на берегах Сунгаре. первыевые четыре года французской жизни пока не кончились папочкины деньги, я про себя называла золоттым веком царя Давида. Мы купили огромную квартиру на авеню раб и зимнюю виллу в минтоне, ездили на горнолыжные курорты, совершали трансатлантические круизы. На каждый праздник, а иногда и просто так муж дарил мне рубины. Он говорил, что это мой камень. потом банковский дом оставшийся без хозяйского присмотра лопнул еще год мы проживали все что имели виллу в минтоне рубины квартиру на авеню раб наконец однажды к тому времени мы уже переехали в скромный трехкомнатный мезанин близ люксембургского сада давид комично разведя руками объявил представляешь они сказали что мой счет пуст Вроятно, мне придется пойти работать. Я была к этому готова. Я давно ждала, когда же закончатся папочкины деньги. Роскошь меня не радовала, я ее только терпела, изображая в восхищение очередной рубиновой безделушкой или тысячифранковой сумочкой из травусиной кожи. И вот мой час настал. Теперь я встану у руля нашей жизни и можете быть уверены, у меня банкротства не будет. Осуществилась извечная женская мечта, чтобы любимый зависел от тебя целиком и полностью. Правление царя Давида закончилась, наступила эпоха царицы Савской. Я обняла мужа и произнесла заготовленную речь в духе царевной лебеди, объявляющей князю к идону. «Полна, князь душа моя, не печалься, рада службу оказать тебе я в дружбу». В заключение я сказала, «Теперь мы будем жить по-другому, по-настоящему, как все нормальные семьи». Золото Ивана Ивановича пять лет ждало своего часа в номерном сейфе надежнейшего швейцарского банка, и этот час пробил. Теперь я раз в три месяца ездила в Женеву, продавала 1-два самородка, ровно на такую сумму, чтобы хватило на разумную без глупости жизнь до моего следующего визита. Мне нравилось экономить, планировать расходы, о будущем я не беспокоилась. З золотоло, желттуги при подобных темпах хватило бы лет на двести. Так мы прожили еще четыре года. давиду было все равно на чьи средства мы живем, никаких комплексов на сей счет у него не было. пожалуй, я не встречала человека, который был бы так равнодушен к деньгам при любви ко всякого рода удобствам и красивым ненужжностям. Это была лучшая пора нашего брака. Я часто ходила обиженная по ночам орошала слезами подушку, жаловалась маме на свои несчастье и была неприлично. бесстыдно счастлива тощие годы насталили когда летом сорокового закрыли границу у нас были обычные для русских эмигрантов нансеновские паспорта пока мы были богаты это не имело никакого значения богатые люди везде желанные гости когда началась война я даже была рада что давид не натурализовался иначе его забрали бы в армию но после капитуляции в мы хлебнули настоящей бедности устроиться на работу давид теперь при всем желании не смог бы я перебивалась случайными переводами с китайского и продавала вещи пустяковые рубинов у меня не осталось жить мы переехали в крошечную квартирку за площадью италии там я и приготовила наш последний завтра